Издательство Бомбора. Океан книг. Айян Натан. Коппола. Семья, изменившая кинематограф. Пролог. Буря становится все сильнее. В тусклом свете фонарей видно, как вода заливает дороги. Вскоре дождь скрывает все. Вскоре дождь скрывает все. Кажется, что над миром опустился плотный занавес. Вода проникает сквозь стены, затапливает комнату за комнатой и поднимает дыбом ковры. Люди в закатаных до колен брюках входят и выходят из кухни. Они переносят наверх скоропортящиеся продукты. Но настроение у всех приподнятое. Собравшиеся открывают бутылки с итальянским вином и разбирают коробки с пастой. которая выдающийся оператор Витторио Стораро и его команда привезли прямо из Рима. Наконец, в доме появляется насквозь промокший Фрэнсис Форд Коппола. Заглохшая машина режиссёра полтора часа простояла на перекрёстке, так что ему пришлось выйти и толкать её вперёд. Сегодня у вас нет никаких шансов добраться домой. объявляет режиссёр и пересчитывает присутствующих. Всего в доме остаётся на ужин 14 человек. Среди них группа монтажёров, которые целый день работали над роликом для потенциальных покупателей фильма в Каннах. Самый известный режиссёр в мире делает пасту. Хорошо, что у нас есть дневник наблюдательный Элленор Копполы. в котором детально описаны все события, происходившие в то странное время. Время создания фильма Апокалипсис сегодня. Можно сказать, во время войны. Дети не обращают на бурю никакого внимания. Джос с Романом играют в покер, а пятилетняя София, накинув плащ, гоняет по двору лягушек. В открытый бассейн стекает грязь. Из колонок стереосистемы, присланной по просьбе режиссёра из Сан-Франциско, звучит Богема по-чиньи. Опера тщетно борется с бесконечным грохотом дождя, гневом богов, принявшим вид тайфуна, пришедшего с южно-китайского моря. Герои вынуждены кричать, чтобы их услышали. Прекрасный ужин. Как же Коппала любит готовить. Для него это творческий акт с благодарной аудиторией и мгновенным вознаграждением. Приготовление еды разгружает его обременённый заботами разум. В разгар ужина в доме гаснет свет. Десерт гости вкушают, уже сидя за длинным столом при свечах. Режиссёр замечает, как прекрасны их лица в оранжевом мерцании, как дрожат тени на стенах. Ему хочется, чтобы и его фильмы были такими же идеальными. Когда дождь утихает, все пытаются уснуть. Но в 4 часа утра вдруг включается электричество, снова звучит багема, а кофеварка для приготовления эспрессо начинает изрыгать клубы пара.